Глава 22 Едва Алекс приподнялся, как у него закружилась голова. Ему пришлось снова сесть. Что с тобой? Тебе плохо? Я, наверное, слишком резко встал. Надо срочно померить давление. Это может быть опасно. Головная боль, диабет, инсульт. У меня где-то в сумке болтанометр. Максин принялась рыться в своем мешке, но Алекс ее остановил. «Мне уже лучше, спасибо». Он попытался встать, но его виски как будто пронзил электрический заряд. Вики отяжелели. «Кажется, диазепам вместе с виски дает не тот эффект. Я не могу пошевелиться. Мне нужно немного отдохнуть». И начинающий похититель, словно позабыв, что он должен залечь на дно, Решил развлечься посреди тротуара к полному отчаянию Максин, которая вцепилась в него, пытаясь поднять. «Тебе нельзя спать здесь. Вот хлюпик. Вали ум с виски и сразу спать. На войне ты бы долго не протянул. Сразу видно, ты и севухи не пробовал». Ей кое-как удалось привести его в сидячее положение, но глаза он никак не хотел открывать. «Открой глаза!» «Я не могу!» Это слишком трудно. Не оставаться же нам здесь. Бросьте меня. Я не могу дальше ехать. Я буду вам только обузой. Ты решил, что мы играем в Рэмбо? Если ты не заметил, я далеко не сталоны и не смогу тебя нести на руках до машины. И кто сядет за руль? Я последний раз водила машину минимум 30 лет назад. Максим со всего размаху залепила Алексу пощечину. «Ай, больно! Если не хочешь получить еще, советую тебе встать на свои ходули и двинуться вперед. «Я не помню, как это делается», — сказала соловевшая Алекс. «Классный из тебя наркоман! Вырубился от одной таблетки анксиолитика и нескольких капель алкоголя». Алекс, казалось, не слышал последнего комментария. Он кое-как поднялся, опираясь на старую даму, у которой коленки подгибались под тяжестью его тела. Наконец, они поплелись. «Молодец! Иди потихоньку!» Внезапно Алекс остановился и широко открыл глаза. «Знаете, чего я хочу?» «Шоколаду! Нужно найти шоколад!» Он выпрямился и развернулся в противоположную от машины сторону. «Нет, нет!» «Какой сейчас шоколад?» Молодой человек, погрустнев, опять сутулился. «Знаете, кто любит шоколад?» «Нет, но, думаю, ты мне это сейчас сообщишь. Она». «Она?» «Да, она». «Ах, она!» «Шоколад она любит, а меня нет». И Алекс зарыдал во весь голос. «Ну-ну, все будет хорошо. Пойдем дальше». Через некоторое время, показавшиеся Максин вечностью, они добрались до машины. «Где ключи?» «Какие ключи?» «Ключ к успеху?» «Ключ к свободе?» «Ключ к моему сердцу?» И Алекс опять заплакал. «Сердце мое разбито. Разбито на тысячи кусков. Ничего, мы его склеим. Честно?» «Да. У вас в сумке есть клей для сердца?» А как же иначе? А если нет, мы сходим за ним. Безусловно! Максин порылась в карманах куртки Алекса, чтобы найти ключи. Не щекотите меня, засмеялся пьяный наркоман. Она впервые пожалела, что твинга не открывается автоматически, как современные автомобили или хотя бы с помощью простой пищалки. По телевизору в доме престарелых она видела, что некоторые машины разблокировались сами, когда ключи были у хозяина в сумке. Сейчас бы это пригодилось. Она нащупала что-то металлическое. Но это были не ключи. Она достала предмет из кармана. Кулон в виде сердца. Да, он был в худшем состоянии, чем она думала. Она вернула кулон на место и продолжила поиски. «Хи-хи-хи». Снова засмеялся похититель под кайфом. Наконец, вожделенные ключи оказались в руках Максин, уже слегка изуродованных артритом. Она открыла дверь со стороны пассажирского места и с трудом впихнула туда Алекса, который мгновенно погрузился в тяжелый сон. Максим с облегчением выдохнула и пошла на место водителя. Она не садилась за руль 30 лет. Она нежно погладила синтетическую серую кожу. Последний раз она вела машину, когда ездила к мужу во флигель забывчивых. Так сотрудники больницы называли помещение, предназначавшееся для страдающих Альцгеймером. Она вспомнила, с какой силой каждый раз, когда она ехала туда, ее пальцы впивались в руль, будто это он был виноват во всех ее несчастьях. Она вцеплялась в него, чтобы не пойти на дно, чтобы думать, будто она еще может что-то контролировать. Она не знала тогда, что видит мужа в последний раз, и сначала очень жалела об этом. Ей хотелось бы запечатлеть в памяти этот особый момент, говоря себе, что он последний. Но к чему это? Зачем хранить в душе образ несчастного, невменяемого старика, грустно сидящего в кресле? Закрывая глаза, она все еще слышала зловещее поскрипывание, издаваемое креслом качалкой каждый раз, когда Шарль раскачивался вперед-назад, как ушедший в свои грезы ребенок. Максим энергично тряхнула головой. Не время поддаваться меланхолии. Мрачные мысли это как лакрица. Сначала не нравится, а потом не оторвешься. Нельзя, чтобы воспоминания ее одолели. По правилам, достаточно одного депрессивного типа на машину. Она твердо взялась за руль и глубоко выдохнула. Врать своему мозгу. Так она посоветовала молодому человеку и так собиралась поступить сейчас. «Все пройдет замечательно. Я смогу доехать. Навыки вождения так быстро не забываются. Тридцать лет — это немного». И потом эти современные машины ездят сами. Даже не нужно крутить ручку, чтобы завести мотор. Да это проще простого. Прием сработал. Ей было гораздо лучше. Она снова верила в себя. Максим с нежностью посмотрела на своего похитителя. Он выглядел таким молодым, таким ранимым. «Увидишь, мы не пропадем». Она вставила ключ зажигания и повернула его. Знакомый звук мотора придал ей уверенности. Теперь она владела ситуацией. Благодаря ей они поедут дальше. Может быть, она и до самого Брюсселя их довезет. Максим набрала в легкие побольше воздуха, взглянула на рычаг коробки передач, чтобы знать, где именно первая, и нажала на педаль газа. Мотор заглох.